клюнула на красивую обертку, а развернула там говно. Тяжело вздохнув, я побрела на кухню. В холодильнике джина не оказалось. Что ж, будем пить водку. Заглушать, так сказать, душевную тоску. Прихватив бутылку посольской, я вернулась в гостиную, села на пол и закрыла глаза. Мягкий ворс ковра приятно щекотал босые ступни. Такого у меня никогда не было. Хотя жили мы по совковым понятиям, в общем-то, неплохо. Мать таскала с работы полные сумки продуктов, а отец слесарил в автосервисе, заколачивая вполне приличные бабки. Когда я училась в четвертом классе, Его увела молодая владелица «Жигулей» престижной тогда шестой модели, и мы с мамой остались одни. Бедствовать мы не бедствовали, но мама стала часто болеть, и через пять лет после развода с отцом она умерла. За мной приехала тетка, чтобы увезти меня в Москву, но я упросила ее дать мне возможность закончить школу в родном городке. У нас была отличная компания, сложившаяся чуть ли не с времен. Сашка Ашуркин, Оленька Козлова, Ваня Чернов. Мы собирались по вечерам, слушали музыку, мечтали о будущем. Где они сейчас, мои старые школьные друзья? Сашка торчит в каком-нибудь НИ за копейки горбатясь на оборонку. Оленька вышла замуж, родила двух девчонок, располнела, подурнела, но, как ни странно, считает, что ей повезло. Ваня погиб в Афганистане, выполняя интернациональный долг. Случилось это за месяц до вывода войск из этой проклятой богом страны а я уехала в Москву, прописалась у тетки и стала привыкать к новой для меня жизни. Внезапно мои мысли оборвал резкий телефонный звонок. Вздрогнув всем телом, я схватила трубку и прижала ее к уху. «Привет, крошка!» — раздался знакомый голос. «Привет!» — нехотя ответила я. «Что делаешь? вот пью. С горя, что ли? С чего мне горевать?» «Ну, ты даешь! У тебя мужика украли, а ты говоришь, что горевать не с чего!» «Тоже мне ценность большую нашел! Да будь у меня сто тысяч долларов, я бы с радостью истратила их на себя! Да он и двадцати тысяч не стоит!» а ты предлагаешь за него сотку отвалить. Это ж сколько пахать надо, чтобы такие деньги заработать? Вот что, детка, ты мне мозги не пудри. Сто тысяч у него есть, перебил меня похититель. Есть. Ты только скажи, где. Я бы очень хотела на них посмотреть. Нормальная жена всегда знает, где ее муж деньги хранит. Неувязочка вышла. Я замужем всего-то два дня. Сам прикинь, можно ли за два дня что-нибудь узнать? Когда вы расписались, не имеет никакого значения. Люди сразу в ЗАГС не идут. В том-то и дело, что мы на следующий день после знакомства в ЗАГС пошли. Подруга, хватит заливать. Голос незнакомого мужчины стал колючим. «Послушай меня внимательно», — отчеканила я. «Больше никогда не смей звонить по этому телефону». «Я что, похожа на круглую идиотку, чтобы выкупать этого придурка за сто тысяч долларов?» «Если бы я нашла такие деньги, то в тот же день купила бы себе норковую шубу, классную тачку и путевку в круиз». «Имея сто тысяч долларов»,